а просто по невниманию и равнодушию к ним, либо потому, что тот или другой остаток старины не успел еще пока получить у него более утилитарного применения. Высокие потолки и стены с лепными карнизами, со старинными люстрами посередине, с хрустальными бра и бронзовыми кенкетами в простенках носили на себе в иных комнатах орнаментацию во вкусе рококо, а в других были расписаны в классическом стиле ампир, изображая по углам и бордюрам жертвенные треножники, Пламенники Гименея, колчаны амура, давакхические тирсы с бубнами и масками в гирляндах цветов и винограда. На стенах висело несколько закоптелых картин в массивных когда-то золоченных рамах и несколько старинных родовых портретов в костюмах XVIII и начала нынешнего века. Но все это в страшно запущенном виде. В зале стояли английские часы в высоком деревянном футляре, а в углах на мраморных тумбах бронзовые канделябры в виде египетских обелисков и фарфоровые вазы старинной Невской фабрики. Мебель в жанре Луи XV или Жакоб, старинные кресла и стулья красного дерева либо корельской березы с деревянными спинками и подушками без пружин. Все это уцелело здесь еще со времен дедов и прадедов, нынешних беспоместных представителей рода Гвоздова-Самуровых. Новый же хозяин внес сюда лишь несколько фотографий, изображавших, вероятно, его друзей и родственников, да какой-то особенный патентованный спиртомер, да еще разбросанные по всем подоконникам и вообще, где попало отчеты и протоколы очередных и экстренных земских собраний, номера «Голоса» и книжки либеральных журналов. Сам он похаживал теперь между своими гостями, что называется Гоголем, в несколько приподнятом, отчасти даже торжественном настроении, точно бы именинник. Он представил Тамару всем своим гостям, в числе коих были почему-то здесь две земские акушерки, и особо перезнакомил ее со всеми учителями и учительницами. Учителя, все молодые люди, по большей части, отличались скромным, неуклюже застенчивым видом и глядели вначале бирюками, точно бы, девясь самим себе, как это, мол, попали мы в такое большое общество и что из этого выйдет. Они каждый раз неловко вставали перед агрономским, если тот обращался к кому-то из них с каким-либо вопросом, и разговаривали с ним не иначе, как стоя. Видно было, что этот народ, если и не чувствует себя забитым, то с непривычки вообще стесняется перед начальством. Зато учительницы держали себя гораздо развязнее и даже сами первые заговаривали и зашучивали с этим начальством, как бы желая показать перед учителями и даже друг перед дружкой, что хотя оно и начальство, а мне это все равно, яде с ним без чинов совсем запросто. Но тем не менее все они порядочно таки перед ним лебезили и старались быть как можно любезнее, даже кокетничали с ним по-своему. Учителя были одеты скромно, но прилично в чистом белье и черных сюртуках, и только один из них, более всех угрюмый и кошлатый, резко отличался от остальных своей вышитой рубахой-косовороткой, отсутствием галстука, клетчатым пиджаком и смазными сапожищами. Впрочем, и у остальных сапоги были большей частью высокие. Из четырех учительниц две оказались стриженными и в очках, но затем в остальном костюме между всеми четырьмя не замечалось почти никакого различия. На каждой из них поверх черной шерстяной юбки, довольно узкого и короткого покроя, была надета серая или синяя кофта, вроде рабочей блузы, стянутая кожаным кушаком, при совершенном отсутствии корсета, так что темная кашемировая платье Тамары, несмотря на всю свою скромность, резко выделялась между ними своим более или менее модным фасоном, изящно обрисовывая стройную фигуру девушки. Этот наряд ее составлял бы здесь совершенный диссонанс, если бы не Мария Антоновна Шпицбардт, особо для педагогики посторонняя, но приглашенная сюда, собственно, для приятной компании земских друзей господина Агрономского. Это была одна из земских акушерок, девица или дама весьма бойкого и модного вида, с золотым пенсне на носу, хотя и стриженно, но зато очень кокетливо завитая барашком и одетая даже с известным шиком в шелковое платье со шлейфом и в кокетливую полумужскую жакетку с бархатными отворотами и шелковым галстучком на шее, из-под которого спускалась длинная золотая цепочка от часов, а из нагрудного кармашка торчал наружу кончик пунцового футляра. Другая акушерка, крупная краснощекая и круглолицая поповна, с красными руками, девица из так называемых «ядреных», у которых, как говорится, хоть орехи на плече щелкой. Это, хотя и приближалось по тону и ухваткам к стриженным учительницам, но соблюдала себя более по-женски, отличаясь, между прочим, роскошной косой, которая длинным жгутом падала ей на спину. Все эти девицы для придания себе пущей независимости разговаривали и смеялись нарочито громко и со сопломбом, ходили по зале очень бойко, размахивая руками, глядели самоуверенно и беспрестанно дымили папиросами. Тамару, благодаря ее, неподходящей под их шаблон наружности, Встретили они искоса и отнеслись к ней с самого начала довольно сухо, за исключением, впрочем, нарядной Марии Антоновны, которая сразу изъявила даже некоторую тенденцию взять ее как бы под свое покровительство.